было найти ответ на этот вопрос. Двойная жизнь, которую вела Ирина, начинала страшить ее. Если и дальше пойдет все так, она может очутиться либо на улице, либо в постели законного супруга, которого терпеть не может. Да и примет ли он ее? В этом она не была уверена. Иоанн был довольно честолюбивым человеком, чтобы теперь допустить ее к себе и тем самым еще больше унизиться. В глазах людей они продолжали слыть мужем и женой, но до ее слуха уже дошла молва об ее отношениях со свекром. Об этом не говорилось открыто, только лишь потому, что все знали суровый и мстительный характер кесаря. Пора, пора было искать опоры у дяди, пока не поздно. Даже зверь лесной, предчувствуя приближение зимы, спешит себя обезопасить. Разве может она позволить себе положиться на случай? Случай ведь не путь. а луч, по которому могут лететь только рожденные с крыльями. А ее крылатая сила кончается в опочевальне Кесаря. Всеми своими тревогами Ирина делилась со старой своей кормилицей, переехавшей к ней после свадьбы. Фео была предана ей. Ирине не в чем было ее упрекнуть. Для нее слово Ирины было законом, законом, избалованной жизнью богини. Поначалу ее тупая покорность Раздражала Ирину, она попробовала заменить Фео какой-нибудь из старых служанок Варды, но отказалась от этой затеи, убедившись, что все смотрят на нее, как на временную гостью. Стало быть, многолетний опыт научил их, что надо служить только хозяину, если хочешь уцелеть. Открытие это разгневало Ирину. Она потребовала от Варды удалить кое-кого из женщин и, прежде всего, грудастую пульхерию, которая вела себя словно хозяйка. Варда согласился, но не сразу. Однако вскоре Ирина узнала, что та осталась во дворце, и ей вверены заботы об опочивальне Васильевса. Это взбесило ее, и она набросилась на Варду, но ее ярость не смутила его. — Ты что, хочешь, чтобы я выбросил ее на улицу? — А куда же еще? — Но не кажется ли тебе, что у женщин длинный язык, а она кое-что повидала в этом доме? — Значит, ее надо на руках носить? — На руках, конечно, нет, но люди и без того шушукаются о наших отношениях. Только вот ее болтовни еще не хватало. — Неужели ты этого боишься? — Бояться не боюсь, но осторожность никому не мешает. Придет день, и пульхерия исчезнет, никем не замеченная. — Долго ли ждать? — Вряд ли. Этот ответ пригасил ее ярость, но не унял сомнений в утрате власти над Вардой. В его обдуманных холодных ответах не было ни капли раскаяния, ее вопросы не были для него неожиданностью. Ирина начинала понимать, что он относится к ней просто как к своей собственности. «Протяни только руку в любое время дня и ночи и бери ее». «Это так типично для государственных мужей и похотливых мужчин», — думала она, — «их всегда манит неизвестное, будь оно даже хуже того, что они уже присвоили». Если Варда такой сластолюбец, ее жизнь станет адом, из которого нет пути ни назад, ни вперед. И опять приходила к ней мысль о Феоктисте и Константине. Логофет виделся ей единственной опорой в будущем, Константин — единственным огоньком, который мог согреть ее в возможном одиночестве. Она решила довериться кормилице. Записка, которую Фео отнесла Логофету, была без подписи. Но он знал почерк племянницы. Красивый, чуть-чуть наклонный. Феоктист не ответил, велел старушке перейти через два дня. Он хотел еще раз поговорить с императрицей, обдумать вместе с ней дальнейшие действия Он считал, что патриарх Игнатий не должен спешить с анафемой Ирине и Варде, пока не прояснятся намерения его племянницы. И если окажется, что она захочет им помочь, незачем рисковать и незачем зря гневить Варду. который без того не желает им добра, лишь бы увидеть его навеки уснувшим. Потом Ирина им не нужна, но пока надо предусмотреть все. Как всегда императрица одобрила его намерения, похвалила за ревностность. И феоктист вышел окрыленный. Пока все складывается хорошо. Ирина сама ищет его. В этом логофет видел перст Божий, иначе не объяснить странного совпадения. Вернувшись домой... Логофет, заперся у себя, и задумался. Сначала он хотел сжечь письмо племянницы но потом передумал. Письмо — козырь в его игре. Оно связывает Ирину по рукам и ногам. Правда, не было в нем ничего предосудительного. Племянница просто просила прощения за долгое молчание и сообщала, что, убедившись в прочности старых родственных чувств, хочет повидать дядю и получить его совет в деле, касающемся и его самого. Она ведь знает, что его советы мудрые. и полезны даже для таких легкомысленных никудышниц, как она. Феоктист сложил письмо и засунул в щель деревянного потолка, чтобы никто не мог найти его. Странным человеком была его племянница. Он не знал, простить ее или нет, особенно умилила его это никудышница. Она, оказывается, не забыла. Когда он журил ее за мелкие проказы, то называл ее именно этим словом. Логофета охватило беспокойство. Он ругал себя за то, что назначил свидание через два дня. Бог ведает какие мысли могут прийти за это время в ветреную голову племянницы. Она может отказаться от первого решения, обидеться. Разве он не знал женщин? Для них слово не слово, обещание не обещание. Сама императрица и та не всегда бывает верна себе. Послушайся она его раньше и не допусти варду в регенский совет, Жила бы теперь себе припеваючи, и правила бы империей, и не дрожала бы от страха, как заяц. Хуже. Заяц живет себе, чем Бог послал. Феодора и так жить не может. Ее жизнь проходит между Богом и топором. Одно слово Варды — и все. Прощай, свет Божий. И не только для нее, но и для Логофета. Феоктист понимал, насколько крепко связал он себя с императрицей. взялся за гуш, «Не говори, что не дюж». Вся надежда на Ирину, Константин и Мефодий не оправдали ожиданий. Связи в войсках все еще недостаточно прочны. В случае их победы многие захотят быть единомышленниками. Но теперь ответы бывали и неопределенными, и уклончивыми. Логофет был благодарен и за это. Хорошо хоть что молчали. Стоило одному проболтаться — и конец. Феоктист не выходил из дому два дня, ждал. На третий решил пойти в церковь. У двери ждала кормилица. — Скажи ей, что скоро я поеду на поклонение в монастырь святого Полихрона. Буду ждать ее там. Прошептал он и ушел, сопровождаемый нищими. Небо было ясным и прозрачным. Замерли высокие монастырские кипарисы, уткнувшись верхушками в безмятежную лазурь. Вся природа затихла в ожидании. Мефодий вышел на галерею и облокотился на перила. Эти ранние утра удручали его своим однообразием. В них было что-то непрочное, несогласное с ладом в душе. В отличие от братьев, он не любил покоя, считал его признаком тления. В первые свои отшельнические годы эти утра действовали на него успокаивающе. Они были противоположностью прошлой жизни, полный тревог и напряжения, поэтому Мефодий и предавался их созерцанию, плененный ими, оторванный от всего мирского, одинокий. Это было желанное одиночество, оно не тяготило его. Тяготило другое, бессмысленность монастырской жизни, повторение одних и тех же молитв и треп, пугало ленивое скудоумие на лицах большинства братьев. Он боялся этой заразы. В отшельническом прозябании Была еще и другая опасность. Постепенно угасали чувства. Жизнь обесмысливалась Правда, день проходил в молитвах и словословиях небесному судьи, но этого было недостаточно, чтобы приносить пользу людям. Подобную жажду жить видел он и в глазах Климента. Мефодий понимал, что Климент мечтает о дорогах и людях, поэтому просил игумена посылать его в близлежащие села и города для сбора долгов монастырю. Климент С радостью отправлялся в дорогу, как любовно седлал он мула, поправлял сумы, колокольчик на шее, будто бы не в деревушку ехал, а в Царьград. Мефодий разделял его радость. На Клементе сосредоточилась вся нерастраченная любовь Мефодия к детям. Он вырос вместе с его детьми, с ними бегал по теплой земле бригалы, ловил рыбу в прибрежных ямах, с ними купался в заводях. Он стал как бы новым сыном Мефодия. Если раньше боль и скорбь угнетали его и заставляли избегать людей, то теперь мысль о Клементе делала его деятельным и упорным. Мефодий не хотел лениться, болтаться без дела, как глухонемой послушник. Игумен слишком отяжелел от возраста и от чревоугодия. Его редко волновало что-либо, кроме вина в глубоких подвалах, довяленных окороков, висевших на балках. Целыми днями... Сидел он под развесистым самшитом, дремал под колыбельную песню журчащей воды.